Глава девятое. Шторм будет, сказал начальник клановой службы безопасности, присаживаясь рядом. Я обнаружил себя на лавочке в осеннем фазисе. Лавочка располагалась прямо на набережной, под большим фонарем, и с нее открывался вид на помрачневшее море. Дул порывистый ветер, волны с шорохом накатывали на гальку. Спасатели вывесили красный флаг. Не отдыхающих, не торговцев жареной кукурузой я не заметил. Только одинокий черный пес слаем носился по кромке прибоя. Как вы влезли в мой сон, барский? Работа обязывает. Ухмыльнулся собеседник. Мне нужен был защищенный конструкт, а по телефону сейчас разговаривать нельзя. Что опять случилось? У меня ничего. Вложенные во фразу смыслы мне не понравились. У тебя случилось, подтвердил мои худшие подозрения Барский. Наши усилия по ограждению тебя от инквизиции ни к чему не привели. Из Турова выехала группа товарищей в черных рясах. Прямо в черных? Удивился я. Инквизиторы имели свою иерархию, в которой от цвета рясы или сутаны зависела ступень посвящения. Салаги ходят в белом и сером, а крутые парни в черном. В разном, исправился Барский. Брата Петра отстранили от обязанностей и перевели куда-то на север. Мы утратили контроль над ситуацией. Звучит нехорошо, признался я. Что им нужно? Кто же скажет? Хмыкнул Барский. Мы знаем, что они прибыли, знаем, где остановились, и догадываемся, что предмет интереса ты. Почему? «Незадолго до твоего перевода Петр съездил в Туров, изучил документы, связанные с тобой. Там поменяли грифы, подключили провидцев и дознатчиков. Дело серьезное. Можно узнать, с чем связаны эти телодвижения. По косвенным признакам, нехотя признал князь. В папку вложены факты исчезновения твоих документов из консистории, а также некие предполагаемые действия в Самарканде». В душе шевельнулось недоброе предчувствие. «Самарканд?» — изображая удивление. «Не знаю, кого ты завалил в этом славном городе», — без тени улыбки произнес Барский. «Но в папке упомянута колония Мараан. Якобы туда вторглись неизвестные, и ты в числе подозреваемых». «В числе?» — я зацепился за обнадеживающее слово. «Подробностей нет», — отрезал князь. Брат Петр не имеет доступа к секретным объектам с артефакторикой предтеч. Соответственно, в папке есть отсылки на неизвестный документ, прочесть который он не смог. Чего мне ждать? Перехожу сразу к делу. Судя по составу группы и количеству участников, Барский сделал много значительную паузу. Делегация серьезная. Дознательчик провидец карателье. Они готовы к любому повороту, Сергей. Начнут, естественно, с разговора. Пришлют провиться, чтобы проверить твою усадьбу. Не исключено, что захотят пройти в дом. И поверь, ты их остановить не сможешь. У меня на сей счет было иное мнение. Рекомендации? Я отстраненно наблюдаю за чайкой, пикирующей в волны, чтобы выхватить рыбу. Аллегория завораживает. Да никаких. Пожал плечами Барский. Это же инквизитор. Никто не смеет бодаться с ними. Если ты что-то натворил в Самарканде, настраивайся на худшее. Можешь сбежать, воспользовавшись домоморфом, но они объявят всемирный розыск. Даже если десять или двадцать лет будешь прятаться, все равно найдут. А вы фаталист, князь. Скорее реалист. К вам они уже обращались? Пока нет. «Но ты не сомневайся, если инквизиторы что-то найдут, возьмутся за раскрутку всех, кто связан с тобой, и начнут с меня». «Не боитесь?» «А мне скрывать нечего. Прикормил немножко Петра, с кем не бывает. Они поэтому его и отстранили, чтобы под ногами не путался. Другой вопрос, не выполнял ли ты наше поручение, проникнув в колонию Мараан, если, конечно, это был ты». Буду откровенен, сейчас решается вопрос о том, чтобы дистанцироваться от рода Ивановых, то есть исключить тебя из клана досрочно. Это умиляет, признал я. Если сравнить меня с тонущим кораблем, то можно продолжить аналогию. Не надо, прервал Барский. Я понимаю, как это выглядит, но ты должен нам еще два заказа. Но-но-но! Я погрозил начальнику службы безопасности пальцем. Должен, если состою в клане, выбрасываете меня и все обязательства аннулируются. Совесть позволит. И что как? Вам же позволяет списывать меня в запас, когда запахло жареным. И это при том, что я дважды спасал Воронова от смерти и серьезно облегчил ваше положение на грядущем турнире, убив одного классного мечника. Это другое. Поджал губы Барский. Я так и подумал. В любом случае решение еще не принято. Не паникуй. А зачем? Я спокоен, как удав. Собираюсь, знаете ли, стать мирным гражданином, завести огородик, выращивать там баклажаны или хурму, как пойдет. Барский посмотрел на меня, как на душевного больного. Инквизиторов принято бояться, и то, что сейчас озвучили, должно повергнуть меня в шок, по идее. Возможно, избывший ниг ждал, что я начну упрашивать его оставить меня в клане, прикрыть задницу, а взамен пообещаю беззаветную службу правящему дому. На фоне недавнего предложения Трубецкого все это выглядит очень забавно. Мы с тобой свяжемся. Барский явно спешил свернуть неудобную тему. Предупредите о штурме моей усадьбы, догадался я, не скрывая сарказма. Ответ естественно не получил. Конструкт начал стремительно распадаться. Несколько дней после разговора с Барским ничего не происходило. Эдакое затишье перед бурей. Я переложил все текущие дела на Джан и Аркусов. Затем позвал себе в кабинет демона и Хасана, чтобы вкратце обрисовать положение дел. «И что ты от нас хочешь?» — поинтересовался Хасан. «Известно, что...» Я обвел внимательным взглядом каждого. Если за мной придут инквизиторы, будет горячо. Вы можете пострадать. Поэтому я могу разорвать контракты и ничуть не обижусь, если вы упакуете чемоданы прямо сегодня. Это же мати их инквизиторы. Страх и ужас в фазисе. Лютый посмотрел на Хасана. Брат, он настолько, что кем обозвал? Я не расслышал. Морщина на лице старика пришли в движение, но захотелось подкатить к нему на этой коляске и отдавить ногу. Ты Пашенька не будешь возражать? Электромотор инвалидной коляски угрожающе загудел. Полегче. Я отступил на два шага назад. Вы чего, мужики? Мы твоя гвардия. Серьезно, заявил демон. И твои друзья. Только попробуй нам сказать что-нибудь подобное еще раз. «Утопим в бассейне и не посмотрим на твою проницаемость, мелкий засранец!» Шагнув к лютому, я крепко его обнял и похлопал по спине. «А меня не надо!» — шутливо отмахнулся Хасан. «Я старый совсем, могу рассыпаться!» «Людей предупреди!» — повернулся я к демону. «Они имеют право на выбор!» «Я предупрежу!» — кивнул Паша. «Я предупрежу!» Новых выборе ни секунды не сомневаюсь. Мы воины, Сергей, а воины всегда готовы умереть за своего хозяина, если потребуется. Не потребуется, заверил я. Кто сюда с кадилом придет, от подсвечника и погибнет. Чего? Не понял Хасан. А забейте. Демон сразу после нашей приватной беседы устроил общий сбор. И предложил всем желающим разорвать контракты с родом Ивановых. Никто не знал, чего ждать от инквизиторов, чем я прогневил консисторию и когда, если к нам нагрянут каратели. Но пятера недавно набранных бойцов поспешили расторгнуть соглашение, собрали вещи и уехали куда подальше. Остальные заверили, что будут со мной и демоном до конца. Удивили слуги. мы еще не успели обзавестись целым штатом лакеев, дворецким, садовником и чистильщиком бассейнов. Только горничной и поваром, душевной женщиной, умеющей творить чудеса на кухне. Джан взяла общение с ними на себя, и через двое суток я заметил, что никто никуда не собирается. Нас все так же вкусно кормят, приглядывают за порядком в доме и не наводят лишней суеты. Признаться, такой поворот тронул меня до глубины души. На третий день мне доложили, что в поселке видели инквизитора. Если уж быть совсем точным, дознатчиков графитовой сутани. Да-да, у дознатчиков сутаны, у карателей рясы. Еще одно важное отличие, о котором знают не все. Ко мне инквизитор не зашел. Более того, не стал заглядывать к Моро, ближайшей соседке. Гость Стуррова побродил по поселку, пообщался с местными жителями, заглянул на почту и в банк, а затем уехал. Еще на один день наступила тишина. Буря разразилась в пятницу. Я сидел в кабинете, просматривал финансовые отчеты, подготовленные Джан и Аркусами, слушал по радио новости Фазиса и в целом чувствовал себя прекрасно. Важный звонок Сергей раздался голос бродяги. Чем он такой важный? Недовольно пробурчал я. От цифр в отчетах уже тошнило, а ведь мне еще предстоит поездка в Транскапитал. У тебя есть список контактов первостепенной значимости? Резонно ответил Дамаморф. Это один из них. Со вздохом я отложил бумаги. Кто? Секретарь Николая Трубецкого. Надежа. Соедини. Добрый вечер, господин Иванов, поздоровалась со мной девушка с обворожительным голосом. Его сиятельство хотели бы пообщаться с вами в приватной обстановке. Как вы смотрите на то, чтобы встретиться в ресторане Звезда Востока, скажем сегодня в половину девятого? Это же через полтора часа. У князя очень плотный график. Извиняющимся голосом произнесла секретарша. Он воспользовался своим влиянием, чтобы забронировать столик в одном из лучших ресторанов города. Насколько мне известно, он уже выехал на запланированную встречу. Я хмыкнул. Трубецкой решил встретиться на нейтральной территории. Это означает, что он не хочет видеть меня в змеиных кварталах и не хочет, чтобы его видели в Красной поляне. Уверен, Трубецкой напичкал весь ресторан своими людьми. да еще и прикрыл его для обычных посетителей. То, что они опасаются моей реакции на непопулярное решение, в этом я даже не сомневаюсь. Зря опасаются, кстати. Федя отправился в гости к ухтышке, поэтому я решил не дергать бродягу по пустякам. Поеду в город на Ирбисе, развеюсь, приведу мысли в порядок, полюбуюсь огнями вечернего фазиса. стоило мне вывести тачку из гаража, пришла мысль от Ольги. «Хозяин, сопровождение нужно?» Я вежливо отказался. За мной сейчас никакие тайные общества не охотятся, убийцы в масках по городу не рыщут. Да и волнения улеглись, жизнь курорта возвращается в привычное русло. По серпантину я спускался аккуратно, но, выехав на скоростную трассу для аристократов, втопил по максимуму. Вот они прелести классового неравенства. Никаких тебе Колумакс, разбитыми бамперами автобусов и стареньких грузовичков. На километровом участке аэрокольца мне попался всего один встречный кортеж. У ариста нет часа пик. Никто ведь не спешит на работу или с работы. Сливки общества не забивают выделенную магистраль пробками, ибо живут в свое удовольствие, не подчиняясь начальству. Рассуждая таким образом, я чудом уклонился от идиота, выскочившего навстречку, чтобы подрезать белый лимузин. Да уж особенности менталитета никто не отменял. Ресторан "Звезда Востока" предсказуемо находился в турецком квартале, на самой границе старого города и портового района. Скажу больше: этот квартал формально относился к старому городу, просто там жили выходцы из халифата. Аколхи и другие диаспоры не селились. Квартал протянулся к самым горам и был по сути не кварталом, а целым микрорайоном с мечетями, старенькими зданиями, мощенными улочками и просто невероятным количеством закусочных на каждом углу. Кафешки с кальянами, шаурма, люля-кебабы — это все здесь. Плюс ковры, оружие, сувенирка и многоэтажные чайники. из которых божественные напитки разливаются в Армуду. А еще гостиницы, которыми владеют исключительно турки. Минус района в том, что улочки здесь тесные, и ездить приходится медленно, ювелирно вписываясь в повороты и разминаясь с другими тачками. Много узких переулков с односторонним движением. Всюду из брусчатки торчат металлические столбики, мешающие парковаться. Звезда представляла собой угловое здание с очень своеобразной архитектурой, то ли мавританский, то ли арабский стиль. Два этажа, причем по периметру второго тянется широкая терраса, упрятанная под скат крыши. Припарковаться было негде, но лишь на первый взгляд. Когда я уже отчаялся найти местечко для своего спорткара, решетка в неприметной арке отъехала в сторону. Ко мне приблизился араб в белом и ненавязчиво постучал в окно со стороны водителя. Я опустил стекло. Господин Иванов, он самый. Заезжайте в арку, там можно оставить машину. Вас ждут. Дом имел внутренний дворик, забитый машинами княжеского кортежа. Выбираясь из салона, я насчитал минимум дюжину охранников. Я провожу. Рядом со мной возник уже знакомый араб. Наложив охранную печать, я последовал за своим проводником.